Глава 31. Я старался сохранить прежнее выражение лица, но удавалось мне это с большим трудом. То не потребовалось дойти до предложения третьей оплаты, чтобы сказать о другом пути. Это наш крайний вариант, просто держи в голове, добавил он, потому что он не лучше нынешнего. Вернемся к обсуждению цены, вежливо спросил Илья. «Мне кажется, что вы уже закончили разговаривать между собой. Напоминаю, что наша цена для вас может быть выражена как в денежном эквиваленте, так и в любом другом удобном формате. Может, у вас есть еще и курс?» — съязвил я. «Имеется, и мне под нас сунули лист бумаги. Прямо-таки дьявольский прайс. И здесь было чему удивляться, потому что на самом деле все сводилось к денежному эквиваленту который местами выглядел потрясающе. Так, например, было понятие «стандартной души», которая стоила 2 миллиона. В разбросе от 50 до 100 тысяч стоили мази объемом 10 мл. Далее следовали вытяжки, концентраты, в том числе из неизвестных мне растений, причем ценник варьировался до уровня стоимости одной души. Список выглядел внушительно не только из-за цен, но еще и из-за количества пунктов, которые в нем были обозначены. Суммарно я увидел около 50 позиций. «А вы налоги с этого тоже платите?» «Что вы?» — лукаво улыбнулся Илья. «Конечно же платим. Итак, чем вам удобнее будет заплатить? 200 миллионов нас вполне устроит. В любом эквиваленте». «Сумма немалая, но мы предпочтем... мы предпочтем наличность», — перебил меня Лазарь, полагая, что я хотел предложить нечто иное. Душ да в последнее время и так слишком много стало в свободном обращении. «Хорошо», — кивнул Илья, удовлетворенный нашим ответом. «Предоплата — половина». Лазарь исчез, не вызвав этим никакого шока у братьев. Те лишь слегка растянули углы губ и не такое видели. Суккуп вернулся парой минут позже, буквально с мешком денег. Плотная ткань довольно грубо обтягивала обилие пачек. «Пересчитывать будете?» — спросил Лазарь, сбросив с себя приличную ношу. «Ровно двести». Он вытащил из мешка тонкую, обернутую банковской лентой пачку пятитысячных купюр. «Поверим вам на слово», — улыбнулся Илья, тогда как младший пролистал брошенную ему пачку, чтобы проверить номера. «Все в порядке?» «Да», — глухо отозвался Данил. «У таких людей проблем с деньгами не бывает. Прошу прощения, не людей. Вот теперь мы можем поговорить и о делах. Не так долго это займет. Конечно, мы не настолько оперативны, как вы со своей телепортацией, но...» «Ближе к делу», — попросил я вежливо, но настойчиво и достаточно громко. «Но сперва один вопрос. Куда делись все ваши гости?» «Гости?» – переспросил Илья. «А, из комнаты. Давайте так, в этом доме достаточно места, чтобы спрятаться». «Хорошо. Вас устроит такой ответ?» «Вполне. Значит, вы хотели разузнать про монстров, информации о которых мы владеем. В наши условия также входит поиск текущего положения объекта и слежение за ним в течение 24 часов. Но только одного». Всех остальных вы будете искать самостоятельно. Я уже собирался возмутиться, но вовремя подумал, что фактически так оно и получилось бы при любом раскладе, потому что мы разделимся и будем искать наши цели параллельно. Так выйдет гораздо быстрее. К тому же сам по себе список был невелик. «Если вы хотите знать, то список нечеловекоподобных монстров куда больше». Илья внезапно вытащил папку размером раз в 10 толще той, что сейчас лежала на столе. «Нам нужны только эти». Я указал на разложенные файлы. «Хорошо. Просто показал, что мы можем помочь вам и со стандартными уродами». «Значит так. Пара монстров живет прямо здесь во Владимире». «Но наверняка скоро они отсюда уберутся, потому что довольно долго светят неизменной внешностью. Это девушка двадцати трех лет и старик девяносто пяти лет от роду». «Интересно бы посмотреть на девушку», — сказал Тони. «Не думаю, что нам удастся поляризовать старика». «Разумно, разумно», — оценил выбор Илья. «Это вполне понятно и объяснимо, поэтому я полагаю, что мы могли бы отправиться подальше». Он выложил нам на обозрение третий файл. «Вот этот человек живет под Амуромом. Глухая деревня, но я бы поставил на него». «Почему?» – уточнил я, всматриваясь в фотографию крепкого и здорового мужчины, который входил в небольшой сельский магазинчик. Фото с камеры имело пристойное качество, так что я смог рассмотреть довольно приличную одежду незапущенного запущенного селенина, а хорошего хозяйственника». Фермер, который в одиночку держит довольно многое, не светится, но при этом не бедствует. Не просит помощи, хотя, по нашим данным, у него имеется несколько десятков гектар земли плюс лесов в собственности. «Он богат, ну и что с того?» – спросил я. «Богат, потому что появился он буквально пару лет назад. Мы лично проверяли его несколько раз. В преступном не замешан, рабов не используют, но дело его продвигается». «В две руки содержать гектары собственного хозяйства?» Илья снова снял очки и потер переносицу. «Простите, но в это я никак не поверю. Исключительно сверхъестественное?» «Да, я бы обратил на него особое внимание». «У нас чуть более суток времени», — резюмировал я. «Надо как-то разделиться. О, нет, Лазарь, ты нам нужен практически везде, чтобы оценить масштаб». «Я ждал, когда вы, наконец-то, меня спросите об этом», — спокойно ответил он. «В этой глуши почти нет связи. Лазарь взял у меня документы на Селенина и посмотрел, в какой деревне он находится. Поэтому мы туда не перенесемся. Ближайший пункт, доступный для этого, в десяти километрах. Искать такси не вижу смысла. Думаю, мы доедем на тебе, Роман». «Отлично, доедем, оценим, вернемся», — охотно согласился я. «Если не срастется, вернемся сюда, оценим девушку». «Я тоже согласен, что старик-монстр, с учетом, что измененные силы и не стареют, насколько я знаю, едва ли даст нам то, что нужно». «А мы так и не уточнили, чего ради вы все это затеваете», — полюбопытствовал Илья. «Вы получили свою плату за услуги. За любопытство тоже надо платить», — ответил я. «Об этом мы никак не договаривались». «Честно», — признался Илья, но я заметил его недовольство. «Те, кто торгует по большей части лишь информацией, на самом деле не могут устоять перед соблазном узнать как можно больше на халяву». «Я могла бы дойти до старика», — предложила Лена. «Нет, опасно идти туда в одиночку», — ответил Тони. «От нашей помощи вы отказываетесь». Уточнил Данил, до того лишь молча крутивший в руках пачку денег. «Нет, если первый нам придется по вкусу», — я согнул пальцы, «то вы проследите, чтобы он никуда не делся». «Устраивает», — Илья согласился с нами без дополнительных условий. А это не могло не напрягать. Подписываем!